Глава десятая. Извинения? Извинения? Я смотрела, как он уходит, а внутри все бурлило от желания догнать и вцепиться в его шевелюру. Оттаскать хорошенько за волосы, визжа и царапаясь. Оставить на его благородном лице багровые отметины моих ногтей. Да так, чтобы месяц там красовались. Ну и сволочь же ты, муженек. Пробормотала, когда шаги Габриэля затихли где-то в глубине библиотеки, и до меня донёсся звук закрытой двери. Что на этот раз ему не понравилось? Как я целуюсь? Зуд в раздразнённых сосках заставил опустить взгляд. Ткань на груди натянулась, и сейчас на ней предательски темнели два мокрых пятна. Молоко. Выруглась полголоса. Неужели это причина такого поспешного бегства? Может, для Даргов или конкретно для Габриэля кормящая жена — это что-то отталкивающее? Недаром же они нанимают кормилец. Гелла предупреждала, что Льеры сами не кормят. Впрочем, какая мне разница? Я все равно неудовлетворенная и злая. А все та чертова книга. Она во всем виновата. Развернувшись к Аналою, схватила тяжелую обложку и в сердцах захлопнула фолиант. В воздух поднялся столб пыли. Чихнула. «Будь здорово откликнулся тоненький голосок. Таким голоском говорят персонажи в мультиках. Я вскинула голову. «Кто здесь?» «Я не здесь. Я там». Прищурилась, обводя вокруг подозрительным взглядом. Страха не было, только ее настороженность, смешанная с любопытством. «Там это где?» «Хи! В твоей голове!» Невидимка довольно хихикнул. Похоже, мое поведение его забавляло. А вот мне не смешно ни разу. Только голоса в голове не хватало. Первый признак — шизофрении. Наверное, на меня так действует здешняя обстановка и нервные всплески. В последнее время они случаются слишком часто. Лучше пойду отсюда, пока еще чего не случилось от греха подальше. Игнорируя затихающий смешок, я вышла за дверь. И почувствовала, как между ног, щекоча лодыжки, Проскользнул какой-то теплый и мохнатый комок. От неожиданности едва не запуталась в юбках, схватилась рукой за стену, устояла. Потом подняла растерянный взгляд на охрану. Дарги стояли с бесстрастными лицами. — В замке есть мыши? Я обратилась к ноэру Он выглядел самым лояльным. — Есть, Ваша Светлость. Мы боремся с ними. — И, судя по всему, безуспешно, — мрачно подытожила я. «Значит, тень, мелькнувшая и в библиотеке, и то, что сейчас проскользнуло у меня между ног, — банальная мышь? Вся надежда на это. Уж лучше мыши, чем потусторонние сущности». «Это не наша вина», — все так же бесстрастно заметил Нуэр. «Без магии мы бессильны, а ловушки и яды людей очень несовершенны». «Разве у Даргов нет магии? Но...» Я же своими глазами видела все эти странности, которые ничем кроме магии не объяснишь. Даже оберег на моем запястье — ничто иное, как магический амулет. Посмотрите вокруг, Льера. Дарк махнул рукой, привлекая мое внимание к запыленным, облупившимся фрескам на стенах. Нарк Тарин, это спящий замок. Его дух спит, и магия тоже. А мы обычные Дарги. Умеем сражаться и выживать немного лучше, чем люди. Но только самые сильные из нас обладают магией. — Габриэль обладает? — Простите, светлейшая Эльера, но я не вправе обсуждать Лаэрда. — Кажется, я нечаянно задела важную струнку. Теперь бы узнать, куда эта струнка ведет. — А разбудить магию не пытались? Волоча подол по грязному полу, я подошла к противоположной стене, колупнула ногтем гипсовый барельеф. Когда-то он был частью орнамента, шедшего узкой полосой вдоль всего коридора. Но давно оцерел, стал рыхлым и хрупким. Мой ноготь оставил на нем вмятину. «Пытались», — с мрачным спокойствием подтвердил второй Дарк. «Три раза. Только истинная хозяйка сможет разбудить Шеносайн. Но замок не принял ни одну из жен Лаэрда. Мы надеялись, что вы станете нашим спасением, и ошиблись». «Эм...» Я не знала, что на это ответить. Охранник, заговоривший со мной, выглядел самым старшим и самым опытным из всей моей охраны. Все это время он молчал, но я нет-нет, да и чувствовала на себе его взгляд. Он словно присматривался ко мне, из-под вализучал, но не вмешивался, предпочитая оставаться в тени. И вот теперь вдруг заговорил. «Могу я узнать твое имя?» Послала ему самую дружелюбную из своих улыбок. На душе скребануло подозрение. Ох, недаром этот тип возле меня. Недаром именно его Габ приставил ко мне в соглядатые Эйрон, светлейший Эльера. Он поклонился, не меняя выражения лица. А в моей голове что-то щелкнуло. Не тот ли Эйрон, которого Гелла упоминала? Нью-Йорк Габриэля, ближайший друг и соратник, боевой побратим, готовый в любую секунду отдать жизнь за Лаэрда. И что он делает здесь в числе моей охраны? Следит? Или Габриэль настолько дорожит моей скромной жизнью, что приставил ко мне лучшего воина? Значит, я тоже не оправдала ваших надежд? Хмыкнула, переваривая последние мысли. Да, ваша светлость. Но почему? Я сделала то, чего не смогли другие, выносила и родила Габриэлю сына. Не имеет значения. Эйрон покачал головой. Колокол не зазвонил. А младенец? Он просто младенец, слабый и беспомощный. В словах Эйрона мне почудился тайный смысл, будто Дарк хотел предупредить о чем-то, предостеречь, но не мог сказать прямо. Пора возвращаться. Пробормотала, делая вид, что ничего не заметила, и направилась к лестнице. Но поставила себе галочку. Эйрон знает больше, чем говорит. Стоит к нему присмотреться. Сколько мы здесь провели? Часа два, не меньше. Наверняка Тэй проснулся и требует маму. Да и у меня созрели кое-какие планы, особенно в свете последних событий. Сегодня уже слишком поздно, но с завтрашнего дня, хочет гап или нет, вся семья будет обедать и ужинать вместе. Не в большой трапезной, понятное дело, где раньше кормился весь замок. Но рядом с ней есть маленький зал для семейных застолий. Пора стряхнуть пыль со спящего замка. Заодно и прислугу расшевелить, а то совсем обленились. Спит магия или не спит, но это не повод разводить грязь и мышей. И мне абсолютно плевать, что по этому поводу думает один вредный и нелюдимый дракон. На этой ноте закончился первый из пяти дней, отведенных мне Габриэлем. Перед сном меня еще раз осмотрел штатный целитель. Роуэн, если я не ошибаюсь. Ну, как смотрел? Я сидела в кресле, он стоял у меня за спиной и водил ладонями вокруг моей головы, избегая прикоснуться даже ненароком. Как я поняла, у этих даргов какой-то пунктик насчет прикосновений к чужим женщинам. И со своими не все ладно. От ладоней Роуэна шло приятное убаюкивающее тепло. Я закрыла глаза и расслабилась. Голову тут же наполнили воспоминания этого дня. Он оказался очень насыщенным для моих нервных клеток. А завтра ждет новый бой. У меня запланировано куча дел, и нужно все записать, чтобы ни о чем не забыть. Когда целитель ушел, я достала из шкатулки записную книгу «Авроры». Точнее, теперь уже мою книгу. В глянцевой кожаной обложке, тесненной золотом и серебром. Небрежно перелистнула страницы, заполненные вычурным почерком с вензелями. Взяла перо, обмакнула в чернильницу и решительно записала. День второй. План. Пункт первый наведаться в кухню. После того, как на обед подали не досоленный суп, а на ужин жесткое пережаренное мясо, я прямо-таки загорелась желанием увидеть местную стрепуху. Чего-чего, а готовить вкусно я умею. Пусть не ресторанные блюда, но борщ и у меня выходят отменные. Спасибо бабушке научила. Она всю жизнь поваром проработала в заводской столовой и была кулинар от Бога. Я у нее первые семь лет жила, пока мать училась. Да и потом не забывала. Мне всегда казалось, что я больше похожа на бабушку, чем на мать. Такая же спокойная, податливая, хозяйственная. Про таких, как мы говорят, только веревки ведь. Вот из меня и вили, пока я не взбрыкнула и не сбежала в Москву. Да только и там не заладилось. Не умею я пробиваться. Но вчера во мне что-то изменилось. Там, в кабинете, когда я сказала, что желаю остаться. Где-то внутри меня проснулось новое существо, новая женщина. И эта женщина не собиралась становиться заложницей обстоятельств. Нет, она собиралась взять власть в свои руки и начать прямо с кухни. «Пункт второй», — зашуршало перо по бумаге. Я управлялась с ним так легко, будто всю жизнь только этого и делала. «Уборка. Начнем уборку замка с первого этажа главного корпуса». Малая трапезная, холл, большая трапезная, каминный зал, галерея, зимний сад. Думаю, дня три как раз хватит. Но малая трапезная должна сиять уже к вечеру, и это не обсуждается. Пункт 3 Дети. Иви и Лин вызывают у меня больше всего опасений. Им нужна мама, а Эрла Леврон или Райна ее не заменит Может быть, я смогу? Не знаю. Но я попытаюсь. Все дети нуждаются в любви. Пункт 4 Эрла Леврон. Я все-таки выясню, кто эта женщина. Заявлюсь на занятия, и пусть только кто-нибудь посмеет меня остановить. Пообедаю с девочками, а ужинать, надеюсь, мы будем в малой трапезной всей дружной семьей. И тогда, прямо при Габриэле, заведу разговор об Эрле Леврон. Посмотрю на его реакцию и реакцию детей. Пункт 5 Колокол. Я записала это слово большими буквами, поставила три восклицательных знака и трижды подчеркнула. «Чёртов колокол, чёртова башня!» Если Эйрон прав, и всё дело в молчании колокола, может, стоит туда залезть и попробовать позвонить? Идея, конечно, дурацкая, но всё равно другой пока нет. Правда, для этого мне придётся проникнуть в башню, туда, где находится логово Габриэля. И что-то подсказывает, что вряд ли он будет мне рад. Лучше подгадать момент, когда супруга в башне не будет. А если окажется, что он закрыл двери на замок, как я туда проникну? Нет, нужно придумать что-то такое, чтобы отвлечь его внимание и прошмыгнуть в башню. Перевернувшись на спину, я уставилась в потолок. Ничего подходящего в голову не приходило. Рядом в темноте тихонько сопел Тей, я уложила его в колыбельку, чтобы успеть выспаться до ночного кормления. Из-за стены раздавался молодецкий храп Геллы. Где-то за окном шумели деревья, трещали цикады, ухал фильм, то и дело жалобно вскрикивал козадой. Я почти начала засыпать под симфонию этих звуков, когда в мой тихий мирок ворвался полурык-полувой. Сон как рукой сняла. Я скатилась с кровати, запинаясь и путаясь в подоле, бросилась к люльке, Закрыла собой, расставила руки, как крылья, и замерла так, глядя в окно. Меня колотило от ужаса. Исчезли все звуки. В воздухе образовалась такая тишина, что в ушах зазвенело Замолкли птицы, кузнечики, даже ветер в деревьях. Только за шторой в квадрате окна по-прежнему серебрился месяц. А потом громовой рык повторился. Гортанный, раскатистый, хриплый. Меня охватил озноб. Вся кожа покрылась мурашками. Животное, что издало его, весит тонну, не меньше. И это не лев, не слон, ни не... На фоне окна мелькнула огромная тень. Узкая ящероподобная голова, два распахнутых крыла, длинный хвост. Дракон? Осознание нахлынуло резко, без предупреждения. Как лавина в горах. Просто смело напрочь весь здравый смысл. А чего я еще хотела? Дарги — это и есть драконы. Только умеют в людей обращаться. Забыв про страх, что сжимал мое горло минуту назад, я бросилась к окну. Рывком распахнула шторы. Он был там, в вышине. Громадный силуэт застыл темным пятном на фоне звездного неба. И парил, раскинув гигантские крылья. Узкая морда, переходящая в длинную шею. Вытянутое туловище. «Мощный и гибкий хвост?» Я не могла разглядеть подробностей, только общие черты, но и того, что увидела, мне хватило. Дракон был огромным, таким огромным, что закрывал четверть неба. Он лег на крыло, собираясь облететь вокруг замка, и опять затрубил. Ноги подкосились. Я сползла на пол, не в силах отвести взгляд от окна. «Странно, что ты не проснулся. И Гелла». Нянька лишь на минуту перестала храпеть. Дракон сделал круг почета и растворился в темноте. А я еще долго сидела с колотящимся сердцем, не зная, как вернуть себе душевное равновесие. То, что еще час назад было для меня мифом, легендой, стало реальностью. Драконы больше не персонажи из книжек. Это опасные клыкастые зверюги, которые пройдут по тебе и не заметят. И как можно поверить, что Габриэль или кто-то другой из Даргов превращается в «это». Не в силах принять эту данность, вынула Тея из колыбельки, уложила к себе на подушку и сама забралась под одеяло. Рядом с сыном я чувствовала себя спокойнее и безопаснее. Взгляд, скользнув по комнате, упал на столик с раскрытым ежедневником, куда я записывала свои планы. Теперь они казались мне просто смешными я закрыла глаза, чувствуя как на веках появляется влага и так остро захотелось назад в свой привычный мир без драконов без магии, но с интернетом электричеством и центральным отоплением кажется я даже всхлипнула что испугалась кто то проворчал в тишине я дернулась, но некая сила мягко хоть и настойчиво удержала меня на месте хотелось заорать но Голос исчез. Мягкая вата заполнила горло. «Тише! Не враг я тебе!» — буркнул невидимка. «Не верещи!» «Кто ты?» У меня чуть глаза не вылезли из орбит, когда прямо перед носом образовалось нечто темное, пушистое, сидящее на моей груди. «Шипшик я. Из древнего и весьма уважаемого рода шипшиков». Приосанился сгусток тьмы. — Мышь? Я еще на что-то надеялась. — Не смей меня сравнивать с презренными грызунами, глупая женщина! Тон существа приобрел суровые нотки. — Я шипшик из рода шипшиков. Запомни это! Я затрясла головой. — Да, да, конечно, запомню. Грех не запомнить после такого. — Ну? Он грозно взглянул на меня. — Вот ей-богу, грозно! хотя глаз у него я так и не разглядела. — Боишься драконов? Сглотнув, кивнула. — Но в башню хочешь залезть? Я немного поколебалась и тоже кивнула. — И в колокол позвонить? — Да гори оно все синим пламенем, еще кивок. Шипшик вздохнул, тяжко так, будто нес огромное бремя. — Как есть, дура. — Полностью согласна. Где расписаться? Те трое тоже в башню рвались, да ничего у них не вышло, — продолжило загадочное существо. Только беду на себя накликали. Шанасайн не отвечает а бы кому. Нужно разбудить сердце дракона. Когда Шанасайн проснется, проснется и колокол. Первый шок прошел. Существо не пыталось причинить мне вред. Просто сидело, причем я даже веса его не чувствовала. Может, этот шипшик и есть мой шанс? Тайный друг, что укажет верный путь. Какие бы силы его не послали, я не могу упустить такую возможность. — Шанасайн, это дух? — спросила Асмелев. — Дух. Шипшик кивнул. — Вот как так? Головы не а кивнул. — Разве у духа есть сердце? — У других духов, может, и нет. А у Шанасайн есть. — И где же оно? — А об этом ты сама догадайся. — Коль не глупая, все на виду. Пока я моргала, пытаясь сообразить, были ли эти слова аллегории или призывом к действию, Шипшек исчез. Просто лопнул, как мыльный пузырь, расплескав клочки темной пены. В голове осталось лишь быстро уходящее эхо. — Берегись, лиера в этом замке много теней, и не все они рады тебе.